Понедельник, 7 июля, 6 часов 23 минуты. «Простите, пожалуйста!» В десятый раз безнадежно начал доктор, когда распахнулась очередная дверца и показалось еще одно заспанное лицо, и в десятый же раз приготовился увидеть, как надежда, с которой проснувшиеся встречали его робкий стук в стекло, сменится разочарованием, досадой и гневом. Он торопился, как мог, даже говорить старался быстро, но но продвинулся пока совсем недалеко. Пробежал поперек всего три передних линий машин зигзагами, как испуганный жук-водомерка. И разбуженные реагировали одинаково. Сначала вскидывались и тормошили остальных спящих, уверенные, что проклятые ворота открылись наконец, и можно ехать, и только потом разбирали, что никакого спасения он им не принес, напротив. Пришел взять у них. И сразу начинали сердиться на него. Невольно, нелично. как на гонца с плохой вестью, и некоторые даже копались потом в сумках и предъявляли ему початые упаковки таблеток, пузырьки и тюбики. Но маленький доктор все равно чувствовал себя попрошайкой в электричке, потел, извинялся и мямлил, и все время думал про кота. Про старого своего кота, у которого слабое сердце и дурной характер, и который от гостей всегда прячется под диваном, не выносит бестактных прикосновений, И даже полежать рядом приходит только, когда сам к этому готов. «Извините, что разбудил вас», — говорил он, жалко улыбаясь. «Нет, нас еще не открыли. Нет, извините. Да, понимаю, но вопрос неотложный. Дело в том, что ранен человек, серьезно ранен, и ему очень нужны лекарства. Может быть, у вас что-то есть? Если вы не против, я взглянул бы. Простите еще раз, спасибо большое». И разглядывал мятые пачки валидола, Витамины, леденцы от кашля и капли от насморка. Извинялся и благодарил, и бежал к следующей машине. Его мучила мысль, что все с самого начала пошло неправильно. Какой-то ужасной кривой дорогой, причем именно из-за него. Это он сглупил и ошибся. Давно еще, пять часов назад, потому что мог ведь найти паршивый антисептик и даже какие-нибудь антибиотики еще тогда, если бы не женщина с молоком, которая сказала «Они думают, им все можно!» И он постеснялся настаивать. Да что там, почувствовал облегчение, как будто сердитая женщина одной своей репликой избавила его от неудобств, унижений неприятных разговоров. Выступила за весь туннель сразу разрешил ему не искать помощи. «Просто наложить идиотскую шину и заснуть. Убедить себя в том, что вот-вот появятся другие, и остальное возьмут на себя. А он и так сделал все, что мог, хотя это была неправда, и он не сделал». «Конечно, нет». И каждая следующая минута только уводила его дальше от правильного течения событий, запутывала все еще сильнее, но вырваться почему-то уже не получалось, и он катился по тем же муторным рельсам. Заискивал, суетился... заранее готовый к отказу, не требовал, а просил, потому что ему все еще было неудобно, и он по-прежнему ждал, что все как-нибудь разрешится, само собой. Потому что он был слабак, тряпка. И теперь мальчик из гольфа вот-вот потеряет сознание и придавит кота или даже убьет нарочно в наказании за его, доктор, малодушие и глупость. И даже зная это, Он, доктор, не бросается, например, к своей машине и не жмет на сигнал, чтобы разбудить всех. И даже в эту самую минуту ему, доктору, гораздо жальче не мальчика, а кота. Но сильнее всего, получается, ему жалко себя. — Ну что? — спросила сонная девушка и синюю Хендай Гетс, держа у него перед носом раскрытую косметичку. — Подойдет вам что-нибудь? — Аспирин, ибупрофен, лейкопластырь, пара тампонов, пудреница, помада и зубная щетка. Бесполезная дребедень, ерунда. «Да», — сказал он, — «да, спасибо большое, я возьму вот это, если вы не против». И вытащил серебристый блистер ибупрофена, в котором из десяти таблеток осталось шесть. «Это не совсем то, что нужно, но пригодится. Если у вас найдется немного воды... Спасибо». «Спасибо, вы очень помогли, правда». По пути к решетке он выдавил таблетки в ладонь. Маленькие, белые, без маркировки. Упаковку он смял и положил в карман. «Вот», — сказал он, задыхаясь, — «вот, я достал. Видите, вот, и еще я принес вам воды». Мальчик Волксваген снова лежал на спине, прижимая кота к груди, бледный и мокрый, как утопленник, И на краткое мгновение доктору показал, что он опоздал, что один из них может быть уже мертв. Или мальчик, или кот. Но тут мальчик открыл глаза, а кот дернул лапой. устало не сильно. «Это что?» — хрипло спросил мальчик. «Антибиотик», — соврал доктор. «Это то, что вам нужно. Я принес. Вы можете отпустить его. Пожалуйста». «Нет», — сказал мальчик, — «сначала дайте таблетки, и мне еще нужен укол. Мне больно, вы сами говорили, что нужен». «Ну что вы, как маленький», — сказал доктор, — «зачем вы так? Я всю ночь тут с вами сидел, я помогаю». «Нет», — сказал мальчик, — «если вы их не примете прямо сейчас», — сказал доктор, — «у вас начнется сепсис». Он уже начался, посмотрите. Это очень быстрый процесс, и даже если нас откроют в ближайшее время, вы до этого, скорее всего, не доживете. Но я нашел. Это очень мощное средство, оно поможет. А я пока найду вам укол. И еще воды. Только вы должны отдать мне кота. Вы не сможете взять таблетки, пока его держите. Здесь шесть штук. Нужно принять сейчас две, и через два часа еще две. нужно же... «Берите!» Кот устал, даже когда его впервые в жизни взяли за шкирку, чтобы просунуть между прутьями решетки, не сопротивлялся и не протестовал. Покорно обмяк, свесив лапы и голову, и доктор скорее перехватил его поудобнее, прижал к себе и проверил сердце. «Ну что ты, брат?» — сказал он. «Что ты?» Он постоял немного с котом в руках, Потом сел на корточки и осторожно посадил его в переноску. Запер дверцу. «Все будет хорошо», — сказал мальчику, на которого смотреть сейчас не мог. «Я скоро. Попейте и постарайтесь заснуть». Молоденький «Фольксваген» разглядывал свою ладонь, полную белой кошачьей шерсти. Таблетки лежали в ней слипшейся влажной кучкой. «Я просто держал его», — подумал он. Я ничего бы ему не сделал. Ясно же, что я не мог бы убить кота, но ну ясно же. И надо было, конечно, сказать это вслух, чтобы маленький грустный человечек понял, но тут оказалось, что слова, любые, вообще все слова стали ему противны. Он вдруг как будто ужасно устал от слов. И ничего говорить не стал. Просто поднес ладонь ко рту и проглотил все шесть таблеток разом, А потом в три глотка допил оставшуюся бутылки воду и закрыл глаза. Доктор поднял оба своих ящика, большой и маленький, и понес к машине.